193. Март, 22. Дух — многострунная арфа, требующая определенной настройки. От воли зависит многое, но не все. Искусственные потуги не помогают. Что же поможет? Только полнота отрешения от себя и предание сердца владыке. Но как отрешиться, когда столько вокруг всяких дел, требующих самого напряженного внимания? На это отвечу. Делайте все, что угодно, но только со мною. При объединении отпадают дела, несовместимые с устремлением к свету. При памятовании обо мне постоянно разгораются огни сердца. Вместе надо пройти не только земной путь, но и надземный. Причем первым определяется второй. Большинство не идет, обредет через жизнь, не зная куда и зачем. В этом трагедия современности. Нет ничего безнадежнее, бессмысленного прозибания на планете. короткий планы людей и ограничены их интересы пределами одной жизни. Многие вовсе не думают о будущем, довольствуются настоящим. Но настоящее мигу подобно и нельзя продлить даже дня дальше его предел. Пытаются удержать приятность впечатлений их повторением. но повторением притупляются впечатления, и астрал перестает реагировать на них, с прежней охоты. Погоня за впечатлениями ни к чему не приводит, если отсутствует цель. Только понимание смысла земного существования дает оправдание жизни. Из него смерть. Смерть в духе горше, что может постигнуть человека. Это о них в духе умерших сказано было «предоставьте мертвым хранить своих мертвецов, вы же идите за мною».